Больше никогда никаких переговоров по поводу оплаты ты не ведешь без меня! Вещал Юрао, сопровождая меня в Ардамское отделение банка Златогор. Как можно было согласиться на какие-то жалкие 13 золотых? Двенадцать, буркнула я. Еще лучше, взревел мой напарник, жалких 12 золотых за артефакт! Целого погибшего клана! Где твои мозги были? Слушай, я остановилась, ты же дроу, а не гном! Йорао подмигнул золотым глазом и весело сообщил. Зато двоюродный дядя у меня гном, а я у него каждое лето жил. А, -а, -а тогда все понятно. Но бедная глава клана вампиров не бедная, а богатая. Что у Лидии шесть и каких-то шестьдесят золотых, учитывая, что ты его вообще жизнь спасла? Причем, заметь, именно ты. Да. В том, что наше дело с частным сыском будет иметь успех, я могла убедиться уже сегодня утром. Когда слушала пересказ событий в исполнении Юрао Найтеса, поняла, что в Дроу погиб великий актер. Впрочем, он был исследователем прекрасным. Потом два часа я с восторгом слушала о наших захватывающих приключениях, о том, как злобный зомби почти отгрыз мне руку, порадовалась, что не сняла перчатки. После выяснила, как я танцевала перед толпой грязных троллей, выманивая нужные сведения, в то время как сам Юрао пытал несчастных. И последнее. А знаете ли вы, что это кольцо было снято с руки самой кронпринцессы? Теперь вы понимаете, как рисковала госпожа Ряты? В результате, после встречи с главой клана, приходящих во сне, я уносила мешочек с целым состоянием. 69 золотых. Гонорар Дроу был в два раза больше, но я не возражала. Ему попробуй возрази. Это все мелочи, продолжал Юрао открывая дверь и галантно пропуская меня вперед. — Ты мне расскажи, что это за история с долговым рабством? — Долгая история, — прошептала я, намекая, что тут как бы масса гномов обретается, а слух у них отменный. — Вечером расскажешь, — невозмутимо приказал Дроу. — Вечером я занята, — смущенно ответила я. Ярау притормозил, окинул меня задумчивым взглядом с головы до ног и сообщил «Согласилась?» «Собираюсь!» Краснее пробормотала я, подходя к своему клерку. Мастер Олса при виде меня весь скинулся, из-под очков глянул и на дроу, после чего сообщил «Госпожа Ариате, господин Злата просил, если придете, отвезти вас к нему незамедлительно». Гном спрыгнул с высокого стула и засеменил к нам «Очень, очень рад вас видеть!» Я сильно удивилась. Откровенно говоря, гномы в банке всегда были приветливы. Так служба у них такая. Но чтобы везти в кабинет начальство... Да что там начальство? Главы конкретно ардамского отделения. Юрао, мне страшно. Честно признаюсь дроу, шагая вслед за гномом. Мастер Олса повел нас по узкой лестнице наверх. Я сюда поднималась только когда счет открывала. А вклады Все у них на первом этаже. Не нравится мне все это? Я с тобой, — напомнил офицер ночной стражи. Надуть не надуют в любом случае. А если попробуют? Я тебе рассказывал, что дядя доверял мне переговоры с ростовщиками. Нет, — мы свернули к служебным помещениям. Теперь говорю, и поверь, меня надуть нереально. Это да, вампирша пыталась сучить, Старый дом в качестве уплаты половину его гонорара. В итоге подарила за даром. Юрао тогда дар принял с видом человека, получившего третий носок, который и взять неохота, и не взять тоже неохота. И только по дороге в банк выяснилось, что дом этот дроу присмотрел давно, и стоимость там запредельная, и место очень хорошее, и именно там будет наша организация, куда уже вхожу я, Ряя и Янка. «Вот сюда, госпожа Рята, вот сюда!» — бубнил гном, ведя нас по коридору к высоким двустворчатым дверям с надписью «Глава ардамского отделения». Двери в итоге перед нами открылись сами. Владелец банка на магию не поскупился, и мы вошли в уютный кабинет. За высоким столом черного дерева восседал толстый гном. Собственно, сам господин Злата-младший. Глянув на нас поверх очков с золотой оправой, гном тут же расплылся в радушной улыбке и радостно воскликнул, как будто не в первый раз меня увидел, а я ему как минимум родственница. «Леди Риате!» «Рад! Очень рад!» «Проходите, присаживайтесь!» «Госпожа Риате», — поправила я, неловко забираясь на стул. Даже для гостей они были излишне высокими. Но если вам так приятнее...» Гном улыбнулся совершенно запредельно. Тогда, конечно, госпожа Ариате. И тут же без перехода, и с теми же счастливыми интонациями. А у нас для вас новости, госпожа Ариате, по поводу вашей закладной. У меня сердце сжалось. Подобие вежливой улыбки сменилось гримасой панического ужаса. Но гном поспешил успокоить. Что вы, что вы! Это радостные новости! Теперь к паническому ужасу. Добавилась твердая уверенность. Проценты выросли. Конечно, учитывая тот факт, что Юрао гарантировал мне значительные доходы в будущем, за счет открытия нашего дела, переживать не стоило. И все же... — Вот копия вашей закладной, — возвестил господин Златомладший. — Вот судебное решение. — Вот иск от имени вашего уважаемого лорда-директора. Вот эта сумма была переведена лордом Нхау на ваш личный счет. Вот квитанция о состоянии вашего счета и сумме там находящейся. Можете ознакомиться. Я смотрела на желтые листы гербовой бумаги в некотором священном ужасе. В итоге Юрау взял все в свои руки, посмотрел и мне пояснил: так, это копия закладной. Ага, лорд Тьер ее для начала выкупил уплатив необходимые 107 золотых лорду ваших земель. Вот судебное решение. Так, это лорд Нхау почему-то не хотел брать деньги. Идиот какой-то. Чем ему деньги не угодили? Мной, глухо сказала я. А, так он тебя должен был получить вместо денег. Примерно так. Юра усмерил меня взглядом, хмыкнул и обрадовал. Я бы взял деньги. Так что там дальше? Ага. Через суд лорд Тьер вынудил его принять сумму погашения задолженности и таким образом выкупил долговые обязательства. Дальше иск. Это лорд Тьер подал исковое заявление о покушении на честь и достоинство адепта Академии проклятий. Сумма искового заявления Ого, Дроу даже присвистнул. Твой Тьер разорил вашего лорда земли на 800 золотых. И вся сумма Абсолютно вся, без вычета судебных расходов, помещена на твой личный счет. Риад, ты слышишь? Я ничего не слышала. Я находилась в странном оцепенении и не могла поверить в происходящее, потому что, потому что это было так благородно с его стороны. Потому что если бы лортьер просто заплатил и выкупил закладную, я бы работала от зари до зари с Юрао и не успокоилась бы, пока не вернула ему деньги. А так... — Кажется, я его люблю, — честно призналась я господина Злата-младшему. — Я вас понимаю, — он широко улыбнулся, — офицер ночной стражи и такой привлекательный молодой Полудроу. — А он здесь при чем? Я спрыгнула со стула. — Я люблю удивительного и очень тактичного человека, который меня понимает и щадит мое самомнение. «Бывают же люди, которым заняться нечем!» — фыркнул Юрао. «Да, а вы мечтательница, госпожа Риате!» — поддакнул ему гном. «Я не была мечтательницей, я знала. Теперь точно знала, какой он, лорд-директор Риантьер. А еще я уже была абсолютно уверена, что сегодня скажу ему «да». Конец первой книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.